«Глава 10. Тебе надо поесть». Старший лекарь приказал покормить, даже если это придется делать насильно. Знакомый, недовольный женский голос. «Не хочу». Ответила я безразлично. «Конечно, не хочешь». «Четвертый день на одних успокаительных зельях», — хмыкнула Шуарин. И кровать рядом прогнулась. «Но придется». «Я не хочу, чтобы меня наказали из-за твоей упертости». Она легко приподняла меня. Голова в миг закружилась. Не хочу, тошнит. От голода тебя тошнит, поесть надо, проворчала она, грубо вздергивая меня и устраивая подушку за спиной, чтобы я могла сидеть. Я вовсе не хотела, чтобы кого-то наказывали из-за меня, пусть даже это и была неприятная лично для меня женщина. Хотела взять у нее миску с чем-то похожим на кисель, но оказалось, что руки трясутся. И пришлось безропотно открывать рот. Я с трудом проглотила несколько ложек варева, не чувствуя вкуса. Матнула головой, отказываясь от дальнейшего приёма пищи. Шаурин настаивать не стал, позволил лечь. "Слушай, поделись, как ты избавилась от испания?" спросила заговорщическим шёпотом, нарочито заботливо поправляя одеяло. "С чего ты взяла?" Я отвернулась к окну. Разговаривать не хотелось. «Знаешь, подруга, я ведь могу сделать твою жизнь невыносимой!» С ядом в голосе промурлыкала рабыня. «Думаешь?» Горько усмехнулась я в ответ. «Наверное, она и не подозревала, насколько невыносима моя жизнь сейчас». «Не веришь? Напрасно! Ты же сейчас совсем слабая и полностью в моей власти. Думаешь, если спала с одронельцем, Тебе всё сойдёт с рук? Я ведь тоже спала с ланом Каримом. Только вот мне не повезло понести от него. И не покупали мне дорогие наряды, и лани не называли. А всё из-за проклятой Исании и клейма. Я перевела взгляд на женщину. Самодовольная улыбка играла на красивых губах, а в глазах горел безумный огонёк. Если не поделишься своим рецептом, Я изуродую твое лицо. Оно и так не особо красиво. Думаю, после этого Саэра ты больше не будешь привлекать. Она распылялась всё больше, наступая на меня. Но вдруг резко замолчала и даже сделала шаг назад. Затряслась и, упав на колени, загаласила что-то неразборчивое. Я повернула голову, увидела на пороге пожилого дронильца и вид его не предвещал несчастный ничего хорошего. Он посмотрел на меня, обвёл взглядом комнату, задержался на миске с остатками с остатками трапезы. Лания, прошу прощения. Я сделал ошибку, приведя к вам именно эту рабыню. Её заменят. Он мотнул головой, давая понять женщине, что надо покинуть комнату. Могу ли я спросить вас, Лан? Запнулась я, не зная, как назвать мужчину. Вы можете называть меня Лан Сапор. Я личный лекарь Саэра. Слушаю. Лан Сапор. Зачем я нужна Саэру? Мне неведомы планы нашего правителя, касаемые вас. Он хотел поговорить с вами, Ланя Талиша, когда вы немного придете в себя. Я поморщилась от мысли, что мне придется общаться с этим холодным дронильцем. «Хорошо». Пробормотала, прикрыв глаза. «Я могу попросить оставить меня одну. Мне не хочется ни с кем общаться. Сейчас вы просто не в состоянии позаботиться о себе сами». «Я смогу. Немного отдохну и смогу». «Мне не хотелось бы оставлять вас без присмотра. Ваше состояние прошло. Ладно». «Ладно». Сегодня с вами побудет мой ученик Лан Канар. Не спорте вы очень слабым. Завтра я встану на ноги у прямо желогубы. Хорошо, Ланя. Завтра и поговорим. Через несколько минут пришёл молодой дронилец. Он ничего не говорил, просто сел у окна и раскрыл принесённую с собой книгу. А я вспомнила Рофа, как он ухаживал за мной, что-то рассказывал. Объяснял, учил. Горло перехватилось спазмом. Я бы поплакала, но слезы, видимо, уже кончились. И из-за этого было еще хуже. Я судорожно вздохнула, и тут же около моей кровати появился ученик-лекаря с кружкой, с которой несло до боли знакомым зельем. Не надо, попросила. Зелье не заставит забыть. Я знал, Лана Карима, вдруг тихо произнес и дронилиться. Голос у него оказался довольно приятным. Не близко и не очень хорошо, но все знали его как отличного сильного воина. Он, видимо, запутался или его запутали. Его казнили. Ответила, прикрывая глаза. К сожалению, после того, как выяснилось его причастность к заговору, ничто не могло снять с него вину. Царю часто приходится принимать трудные решения. Грустно заметил парень. Лания Талиша. У вас был серьёзный нервный срыв. Потеря мужчины, ребёнка. Эти испытания не прошли для вас даром. Зделе помогут вашей нервной системе справиться. Не надо, повторила я. От них постоянно хочется спать. Сон для вас лучшее лекарство, заметил Лан Канар. Но кружку всё-таки убрал. Лан Саппор говорил, что вы не хотите общаться, а вам это необходимо. И я отвернулась от него, и заодно от окна, где виднелся кусок неба. Парень вздохнул и вернулся к чтению. Некоторое время я лежала, слушая, как время от времени шелестят страницы под его пальцами, и как-то незаметно уснула. Снова плутала в лабиринте, только на этот раз видела бесконечные каменные стены. Больше не было страшно. Я брела, касаясь рукой, шершавых холодных стен. Мне необходимо было найти центральный зал, где располагалась чаша со слезами марания. Я его нашла. Только вкус оказался точно такой, как у зелья, которым меня пичкали в последнее время. Я слабо застонала и проснулась. Оказывается, вкус зелья вовсе не приснился. На краю моей кровати сидел Лан Сапор. У него в руках была знакомая кружка, а за спиной маячило встревоженное лицо ученика. Заметив, что я открыла глаза, лекарь вздохнул. "К сожалению, вам необходимо это пить хотя бы ещё несколько дней. Не думаю, что после разговора с Саэром вам придётся и дальше возиться со мной". Я печально улыбнулась мужчине. "Что вы задумали, Ланя?" Нахмурился Ланс Сапер нахмурился лан с сапор. «Я устала», — произнесла тихо, не спеша уточнять, что устала от постоянной боли в груди, от пустоты, что поселилась внутри, от чужих лиц, от осознания, что рядом больше никогда не будет тех, кто стал мне дурак. Глаза закрылись, и я уже привычно провалилась в сон без сновидений, больше похожий на маленькую смерть. Лан Канар разбудил меня вечером, Ну, лишь для того, чтобы я поела. Отказаться не получилось. Вы обещали завтра встать. Для этого нужны силы. А откуда они возьмутся, если вы уже несколько дней практически ничего не едите? И я вынуждена была согласиться. Саэр видел со мне холодной скалой, и я собиралась сделать все, чтобы он отослал меня Любим, любым способом. Сделать меня рабыней, казнит как женщину-изменника, просто выгонят за ворота. В общем, теперь, когда не осталось любимого и друзей, мне было всё равно. Утром я с трудом соскребла себя с кровати, обещала ведь. Накинув халат, походила по комнате. Съела почти весь завтрак, что принесли. Полежала, набираясь сил. Пару часов поспала, безропотно пообедала под пристальным вниманием канара. Пришла служанка, которая помогла мне причесаться и с широкой улыбкой открыла один из трех стоявших здесь сундуков. И я с трудом сдержалась, чтобы не завыть в голос, увидев ту одежду, что с такой любовью выбирал для меня Карим. Сжала кулаки и постаралась несколько раз глубоко вдохнуть, изо всех сил пытаясь абстрагироваться от нахлынувших воспоминаний. «Ланя, я позову лекаря!» услышала испуганная, не понимающе глянула на девушку. Вы побледнели сильно. Она провела рукой, указывая на стену, где висело довольно большое зеркало. Повинуясь скорее привычке, я сделала несколько шагов, чтобы увидеть своё отражение. Бледное создание с повшими щеками и тёмными кругами под глазами, в которых застыла тоска. Губы вообще были почти белыми. Тусклые волосы патлами падали на сгорбленные плечи. И куда подевались ямочки на щеках, здоровый блеск серых глаз, локоны золотистых волос, которые так любил перебирать кори. Вздохнув, я вернулась к сундуку. Взяла первое, неяркое, что увидела. Это была удлиненная туника мышиного цвета, без украшений и вышивки. Помнится, украшения к ней прилагались отдельно вышитые яркими блестящими камнями на рукавнике, широкий пояс и накладной воротник в таком же стиле, а ещё такие же мягкие туфельки. Но это всё блестящее великолепие я оставила в сундуке, облачившись в бесформенную тунику и такого же цвета штанишки. Служанка начала было убеждать меня в необходимости украшений, замолчала, наткнувшись на мой взгляд. И неловко поклонившись, выскользнула за дверь. Почти сразу вошёл Лансапор. Недовольно покачал головой. "Саэр ещё не прибыл в замок, но вы можете погулять по галереям. Надеюсь, свежий воздух подействует на вас благоприятно", произнёс он со вздохом. Я согласно кивнула. Хотелось уже покинуть тесную комнату. На верхнюю галерею меня сопровождали охранник и Лан Канар готовы поддержать моё не слишком устойчивое тело